Щеки розовые, глаза блестят, волосы на голове стоят торчком. Прекрасная терапия, эти перестрелки. «Никуда не надо бежать», — продолжил между тем Джейсон. «Пригнись и отдохни, теперь моя очередь». Не поднимая головы из за прикрытия, Джейсон заорал в сторону здания. «Прекратите стрельбу! Мне надо поговорить с начальником охраны!» В ответ раздалась очередная серия выстрелов и матершины. Джейсон дождался, когда вокруг установится относительная тишина, и заорал снова. «Начальник охраны! Немедленно! Передайте господину Ясутаке, что здесь находится Мелвин Джейсон, владелец компании China Rise Interplanet!» Джейсона услышали. Стрельба и ругань стихли. Наступила напряженная пауза. Я недоуменно уставился на приятеля, но тот лишь махнул рукой. Потом все объясню, а вслух он снова закричал. «Начальник охраны! Я Мелвин Джейсон с земли! Мне необходимо срочно увидеть председателя комитета Ясутаке! Передайте ему мое имя!» Он хорошо знает меня и мою компанию. И не забудьте добавить, что чуть не застрелили меня, ваш шеф будет очень недоволен». Пауза за дверью продолжалась несколько минут. Затем динамик заговорил. «Ладно, сейчас доложим. Стрелять больше не будем, но и вы обещаете то же самое». Я хотел подробно рассказать этим подонкам, что именно я обещаю сделать с ними, но под выразительным взглядом Джейсона взял себя в руки и передумал. «Окей!» — заорал я в ответ. «Перемирие! Можешь выйти и забрать своих орлов!» Внутри что-то происходило. Из динамика доносились отдельные неразборчивые фразы. Кто-то опять матерился, но уже не так изысканно. По-видимому, там шло интенсивное совещание. Наконец, тяжелая бронированная дверь на мгновение приоткрылась. Оттуда высунулась голова и тут же спряталась обратно, захлопнув за собой дверь. Я, на всякий случай, тут же перекатился в другое место и уволок за собой Джейсона. Если это был трюк, чтобы засечь наше месторасположение, то ничего у них не вышло. Однако стрельба не возобновилась. Вместо этого из двери выскочили двое охранников в такой же форме, как и у лежавших в отключке перед зданием. Динамик ожил. «Не стреляйте, мы только заберем своих!» Исутаки доложили, наконец!» — закричал я в ответ. «Да-да», — ответил динамик, — «сейчас там все выясняют. Подождите еще пару минут». Тем временем парни подхватили подмышки тела своих сотрудников, быстро уволокли их обратно в здание, и дверь захлопнулась. Внутри здания кто-то наконец догадался выключить микрофон, и наступила тишина. Я огляделся. Вокруг все было спокойно. Тогда я повернулся к Джейсону и собрался потребовать от него подробных объяснений. Но тут динамик снова ожил. «Господа!» «Я приношу вам свои извинения!» — произошла трагическая ошибка. «Пожалуйста, пройдите внутрь, вас ждут!» Мы переглянулись и осторожно приподнялись из-за укрытия. Выстрелов не последовало. Наоборот, динамик по-прежнему продолжал извиняться и приглашать нас внутрь. Мы встали во весь рост, подошли к двери и постучали. «Открывайте, мол, раз уж звали!» Дверь и в самом деле тут же открылась. За ней оказался стоявший на вытяжку начальник охраны. Круглой мордой ему, как находившемуся внутри здания, не полагалось. Выглядел он очень растерянным. «Проходите, пожалуйста, господин Джейсон, проходите, и вы проходите, пожалуйста, вот сюда, осторожно, здесь ступенька», суетился он и даже поддержал меня под руку. Кто бы подумал, что пять минут назад он старательно пытался меня укокошить. Суетясь вокруг нас, охранник все же опасливо косился на мой бластер, который я держал в руке. Этот бластер я отобрал у охранника снаружи, и начальник охраны явно мечтал вернуть оружие обратно. Переживет как-нибудь. Я перехватил его взгляд, спрятал бластер в карман и сказал, «Я, пожалуй, попридержу это у себя». Не бойся, неприятностей у тебя не будет.